Глава 44. Дарк. Ангелина. Ну не дуйся, лапонька. Увещевал меня в кабине небольшого летательного аппарата «Люмьен», когда мы уже покинули Ястреб. Здесь было всего два кресла. За главным сидел пират, а меня усадили на второй и пристегнули ремнями безопасности. Перед глазами куча приборов и вид на бескрайний космос. Давай я тебе панель управления активирую. потыкаешь на разные кнопочки, отвлечешься. Он провел рукой по панели, и передо мной высветился голографический планшет с виртуальными кнопками. «Где тут нажать, чтобы вернуться назад?» Я внимательно посмотрела на незнакомые мне символы. «Нигде. У тебя ограниченные функции управления полетом. Но можешь представить, что ты мой второй пилот? Тебе доступно управление освещением и музыкой, а также кнопка подачи еды и напитков». перекуси, выпей сок, послушай музыку, расслабься. Можешь даже свет выключить. Я дартанец и прекрасно вижу в темноте. Мы скоро будем дома. Все будет хорошо, лапонька. Заверил меня Дарк. Люмьен, я, конечно, понимаю, что ты считаешь себя очень умным и бессмертным, но все же давай ты вернешь меня назад. Повторил я ему в сотый раз уже не надеясь, что меня послушают. Этот тип был крайне упертым, и ничто не могло свернуть его с намеченной цели. Еще на ястребе он мне заявил, что я должна ему довериться, и все, что он делает, это исключительно для моего блага. Не знаю, где именно остановился наш лифт, то бишь ванная комната, но было такое чувство, что где-то в огромном ангаре. Дверь ванной распахнулась, и все, что было видно впереди, темнота. А еще доносился равномерный гул непонятных приборов. «Не дергайся, малышка, ты мне потом за это еще спасибо скажешь». Он подхватил меня на руки и понес в кромешную тьму. Разумеется, я принялась вырываться с криками и разными эпитетами в его адрес, но этот тип был очень сильным и держал меня слишком крепко. «Можешь кричать сколько захочешь, Ангелина!» невозмутимо отозвался пират. «Кроме нас с тобой здесь никого нет, и я не отпущу тебя на пол». Внизу слишком шероховатое покрытие, ты можешь запнуться и упасть. А я не могу допустить, чтобы ты пострадала. Вдобавок, я сомневаюсь, что ты видишь в темноте так же хорошо, как и я. Напоришься на какой-нибудь агрегат. Я, конечно, залечу все твои раны, но все же не стоит рисковать здоровьем». Кромешная тьма потихоньку развеивалась. То тут, то там начали проступать светящиеся контуры летательных аппаратов. «Ты понимаешь, что Даниэль тебя убьет, а рыжулик достанет даже с того света?» — мрачно спросила я, когда Дарк занес меня в подобие небольшого самолета, окутанного неярким матовым свечением, и усадил на кресло второго пилота. Нажатием на браслет он заблокировал дверь, включил в кабине освещение и с довольным видом занял капитанское кресло. Вместо ответа на мой вопрос пират лучезарно улыбнулся. Добро пожаловать на борт модуля Сигма, Лапонька. Здесь самая совершенная система защиты, неуловимость для радаров, суперскорость и особая прочность обшивки. Да еще и сама госпожа удача со мной на борту. Через час мы уже будем дома. Непрошибаемый. Ты ради этого все затеял, да, чтобы заполучить талисман везения? Хмуро задала ей риторический вопрос. Но Люмьен решительно возразил. «Артефакт удачи – это, конечно, приятный бонус, не спорю. Но мне нужна ты, Ангелина. Я хочу, чтобы ты была моей. Сделаю все, чтобы ты привыкла ко мне и начала доверять. А там и до любви недалеко. Особенно, когда дети пойдут». «Ты ненормальный», – покачала я головой. «Я всегда добиваюсь своего, лапонька», – просветил меня пират. «И нет, я не боюсь Даниэля или твоего кота». А оборотни и подавно. Они нас никогда не найдут. Конечно, несколько лет придется пожить в укрепленном бункере, но это не страшно. Главное, что ты будешь моей. Хочешь сказать, что воспылал ко мне внеземной любовью?» Саркастически усмехнулась я. «А почему это тебя удивляет? Ты красивая, умная, смелая, с идеальными генами для здорового потомства и артефактом удачи в крови. И безумно сексуальная. Но знаешь, все это не важно. Самое главное, я чувствую к тебе притяжение. Хочу быть только с тобой, понимаешь? Из всех женщин галактики я выбрал своей второй половинкой тебя, Ангелина. И никакие соперники не смогут мне помешать. Да, Даниэль позлится какое-то время, но потом успокоится. Твой кот тоже. Я могу им даже видеофайлы отсылать, твои послания. Будут видеть, что у тебя все хорошо и как ты счастлива. Но я люблю Даниэля и хочу быть только с ним. — воскликнула я. — Я это исправлю. Со мной тебе будет лучше, — заверил меня пират.